Глава 74. Шероховатости времени. В канун Рождества у Дианы всегда немного щемит сердце. Каждый год я стараюсь найти для нас какое-нибудь необычное сказочное местечко, чтобы отвлечь ее от мыслей, что у нас нет детей. Некоторые раны так до конца и не заживают и кровоточат от малейшего прикосновения. Мы давно свыклись со своим положением, что не мешает периодически предаваться меланхолии. У меня была плохая спермограмма, практически нулевой результат. Причину выяснить так и не удалось. И мы смирились. Диана и думать не хотела о том, чтобы носить не моего ребенка. Мы долго думали об усыновлении, но пришли к выводу, что ситуация с двумя родителями-психиатрами будет непростой. Мы настолько счастливы вместе, что редко ощущаем неполноту только когда видим жизнерадостные семьи друзей. В канун Рождества Диана обычно топит свои печали в количестве алкоголя, достаточном для того, чтобы отвлечься и при этом не испортить вечер. Я снял небольшое шале на вершине горного хребта. Мы сидим перед камином, закутавшись в плед. Ей уже несколько дней лучше. Лечение, на которое она наконец-то решилась, оказалось эффективным. Обычно в этот вечер мы подводим итоги года. Вспомнили Эдуарда, моего лучшего друга, который наконец-то обрел спокойствие, бросив жену, работу и Париж. Судя по последним новостям, он счастлив. Мы запланировали поездку в Британь на лето, навестим его. На прошлой неделе хозяйка, у которой мы снимаем место для практики, предложила нам купить дом. Хочет переехать в более подходящее для ее возраста жилище. Идея весьма заманчивая. Что касается профессиональных итогов, первым на ум приходит наш общий случай, который нас очень порадовал. Капуцина и Адриан, разумеется. Диана не припоминает мне, что изначально я воспринял идею неохотно. Она знает, в этом нет необходимости. Я способен признать ее правоту. Интересно, как они проводят сочельник. К некоторым пациентам так привязываешься, что начинаешь беспокоиться за них между консультациями. В конце концов, устав от разговоров, мы исчезаем под пледом. После долгих лет брака тело жены вызывает все то же сильное возбуждение. Иногда она пытается скрыть какие-то несовершенства, которые неизбежно оставляет время. Я же рад находить их. Для меня они не менее очаровательны. Она благодарит меня за безусловную любовь к ней. Я ее за то, что она моя жена. Жизнь прекрасна.